Глава 3 Ольга Я все еще понятия не имела, где оказалась, и как меня угораздило попасть со своей убогой квартирки прямиком в этот сказочный чертог. Но мне здесь определенно, безумно нравилось. Воздух был густо пропитан дразнящим ароматом жареного мяса с травами, тонкими нотами дорогих духов и тающего воска,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 которых говорили, что они способны вспороть самую крепкую драконию броню, мягко и бесшумно вступали по ковру. Пушистый с кисточкой на конце хвост нервно подергивался, а длинные усы-вибриссы топорщились в мою сторону, улавливая малейшие колебания моей ярости. Но самое ужасное — это был его взгляд. Взгляд древнего, могущественного существа,